Одиннадцатое. Характерный момент, перечеркивающий все байки о взаимной немецко-русской ненависти. 21 апреля русские войска вошли в предместье Берлина. И пока на соседних улицах кипел бой, по соседству в ресторанах, не прекративших работу, кружку пива или бокал вина с легкой закуской могли получить и отступающие немцы, и наступающие русские. Это не шутка. Об этом на полном серьезе пишет в своих воспоминаниях маршал Конев. По подобным случаям был даже выпущен специальный приказ, в котором разъяснялось, что в Германии литр пива стоит одну марку, и вовсе нет никакой необходимости платить за него 10 или 20 марок. Но какое значение для солдата, вырвавшегося из ада боя, имела реальная стоимость пива? Ведь на самом деле здорово, Выйди из наполненного гарью, копотью и вонью солярки танка, выпить на свежем воздухе кружку холодного пива с горячими ароматными сосисками? Русских танкистов вполне можно было понять. А за такое счастье не жаль и целой кипы этих странных немецких денег в качестве частных репараций, полученных еще в Шнайддемюле и до сей поры за ненадобностью валявшихся в планшетке. А что по этому поводу напишет зам. полиции в донесении? Да какая разница? Через полчаса на узкой штрассе мальчишка из Гитлер-Рюгенда вскинет на плечо свой панцерфауст и все, взметнутся в небо соляровым выхлопом души танкистов.